В брачный поход голубчик стоял на своем вдова прапорщика. «Да нет же! Сам генерал Брэдок сказал мне, что мистер Вашингтон согласился стать его адъютантом. «Уловка! Уловка, чтобы отвести тебе глаза, бедный мой мальчик!» — вскричал Маунтин. «Его ранят, и он вернется. Вот увидишь, так и будет. У меня есть доказательство, что я говорю правду. Доказательство, написанное его собственной рукой. Вот, посмотри!» С этими словами она извлекла из кармана исписанный лист бумаги, и Джордж узнал хорошо ему известный почерк мистера Вашингтона.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 — Нет, сударь, нечего сейчас их гладить. Твоя милая Маунтин, как бы не так, и слушать ничего не хочу. Ты злишься, ругаешься и обижаешь меня ту, кто любит тебя точно, твоя мать. Твоя мать? Ах, если бы она тебя хоть в половину так любила. Все вы не знаете, что такое благодарность. Мой мистер Маунтин был негодяем, и вы все такие же... Камени едва тлели два полена, и без сомнения Маунтин сразу заметила, что в упавшей в залу бумаге не грозит никакая опасность, и то она выходила бы, злополучный листок, рискуя обжечь руки, и только потом разразилась бы выше приведенная оправдательной речью. Быть может, Джордж был поглощен своими горькими мыслями, а может быть, ревность взяла в нем верх над всеми остальными чувствами, но как бы то ни было, он не помешал ей теперь нагнуться и поднять листок.